Я попросила Энцо подбросить меня до вокзала. Поездка была тяжелая. Поезда опаздывали, я нервничала и все время думала об Эльзе. Каким все-таки коварством надо обладать, чтобы втянуть в эту историю Адели? Вот Деда не была способна ни на какие ухищрения, а Эльза шла на все, чтобы добиться своего. Разумеется, она заранее решила объявить мне о своих отношениях с Рино в присутствии бабушки, которая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 Чтобы вернуть ее домой и вынудить окончить школу, мне, похоже, и в самом деле придется отправить Деда к отцу. На завтра я выяснила у Адели, в какое время суток ему лучше звонить. Петр часто разговаривал с матерью по телефону, и набрала его номер. Мать успела обо всем ему рассказать. По его сердитому тону я поняла, что Адели была настроена вовсе не так благодушно, как пыталась мне показать.